Глава 8 Свет и тьма. Отец вернулся с ветром, прошелестел внутрь тихим сквозняком, отодвинувшим полок шатра, и вышел уже человеком. Пустыня унесла куст верблюжьей колючки. Он стоял в парадном ритуальном одеянии, уставший, разом похудел.